Глава тридцатая. «Что?» — кричу я. «Подожди, что?» Шш. Нейтан прикладывает палец к губам и смотрит на дверь. Я изо всех сил стараюсь понизить голос. «Извини, но какого черта, Нейтон? Он вздыхает. «Я знаю, я понял это». «Когда?» «Что?» «Как?» «Что?» Мэнди. Ты и твоя семья вели себя странно весь день. И вы, ребята, таскали с собой этот нелепый холодильник повсюду. Я не знал, что и предположить. Подумал, может, что-то пошло не так со свадебным тортом. И вы пытаетесь спрятать его или что-то в этом роде. Но потом зашел на кухню, чтобы проверить, и свадебный торт был в порядке. Тогда я подумал, может быть, что-то другое с едой. Потом, когда тело появилось у алтаря, не нужно быть ученым-ракетостроителем, чтобы сложить два и два. Я смотрю на него. Мои губы шевелятся, но слова не выходят. Мой рот просто идиотски и бессмысленно открывается. Можешь хотя бы сказать мне, почему ты это сделала? Каким-то образом мне удается снова заставить свой голос работать. Эм, это была самозащита, и я не хотела. Это произошло так быстро. Гнев пробегает по его лицу. Самозащита? Он причинил тебе боль? Я быстро качаю головой. Он собирался, но я... Это долгая история. Нейтан переводит дыхание. «Ну, я рад, что он не причинил тебе вреда». Он сжимает мои руки. «Все в порядке, я никому не скажу». «Но почему?» — Бурчу я. «Почему бы и нет? Тебя обвинили в убийстве. Ты должен всем говорить, что это был не ты, а я». Я удивлюсь, если шериф сможет мне что-то предъявить. Нет никаких доказательств, что я имею отношение к телу. Ты не знаешь, что он может сделать, как он это изобразит. Он кажется мне парнем, который рисует не по шаблону. Мне кажется, ему все равно, если он возьмет не того человека, лишь бы взять кого-нибудь». Нейтан вздрагивает, и я понимаю, что сжимая его руки так крепко, что мои ногти впились в его ладонь. «Мне жаль». Я отпускаю его руки, но он снова ловит их и подносит к губам. «Я уже однажды подвел тебя, Мэдди», — говорит он, и его глаза не отрываются от моих. «Я не боролся за тебя, и с тех пор жалею об этом. Не хочу потерять тебя снова». Мои щеки вспыхивают. «Черт, все мое тело пылает». Я наклоняюсь вперед и ловлю его губы своими. Они идеально сливаются. Два кусочка одной головоломки. Наше дыхание смешивается, и, клянусь, я чувствую биение его сердца рядом со своим. Вот почему у меня не было серьезных отношений со времен колледжа. Никто другой не мог сравниться с ним. Никто не может держать мое сердце в своих руках так, как это делает Нейтан. «Я не могу позволить тебе отвечать за это», — шепчу я. Он проводит большим пальцем по моей нижней губе, прокладывая обжигающую линию до подбородка, и по телу бежит нежная дрожь. Я и не буду. Правда. Собрав последние силы, я отстраняюсь. Но мои мысли в беспорядке. Дыхание вырывается неглубокими вдохами. Я пытаюсь мыслить здраво. Это будет такая плохая реклама, если появится хоть малейшее подозрение о тебе, курорте. Тень омрачает его лицо, и тогда я понимаю, что попала в точку. Шерифу МакКоннеллу, скорее всего, не удастся предъявить обвинение в убийстве. Не с таким количеством улик Но обвинение будет достаточно, чтобы напугать инвесторов. И что тогда произойдет? В моем воображении я вижу комнату, полную людей в строгих костюмах, сидящих вокруг большого конференц-стола. Кто-то просит проголосовать, чтобы снять Нейтана Чена с поста генерального директора Айяна Личия. И один за другим они все поднимают руки. Они не могут допустить, чтобы кто-то настолько скандально известный был лицом их компании. И на этом все закончится. Мечтам Нейтона придет конец. Этот великолепный курорт, который он спланировал и построил, он потеряет его. Возможно, они дадут ему кругленькое выходное пособие, но он никогда больше не сможет найти инвесторов для другого предприятия. Не с такими слухами, которые нависнут над его плечами, отбрасывая длинную тень на репутацию. «О, Нейтон. Не могу смотреть на печаль, которую он изо всех сил пытается скрыть от меня. Я знаю, как это выглядит, когда он пытается скрыть что-то, чтобы я не волновалась. «Все будет хорошо», — говорит он хриплым голосом. Но это не так. Словно прочитав мои мысли, Найтан притягивает меня к себе так, что я чувствую пьянящее тепло его тела. «Пожалуйста, позволь мне сделать это для тебя», — говорит он низким голосом, от которого у меня подкашиваются ноги. «Но...» «Если ты признаешься, что сделала это, я сделаю то же самое. Я буду настаивать на том, что это моя вина, и тогда я точно, на сто процентов, потеряю все это». Он говорит абсолютно серьезно. «Он действительно готов потерять все, чтобы не дать мне сдаться». Нейтон. Его имя врывается с прерывистым схлипом, и я снова его целую. Я хочу, чтобы его губы никогда не отрывались от моих. Стол снаружи громко скрипит, и мы отстраняемся как раз перед тем, как шериф МакКоннелл открывает дверь. Он сужает глаза, глядя на нас. «Какое зрелище мы, должно быть, представляем? Оба запыхавшиеся, мои волосы взъерошены, щеки раскраснелись, сидим на расстоянии друг от друга в самой неловкой позе. Должно быть, мы похожи на виноватых возбужденных подростков». Шериф МакКоннелл хмурится. «Конечно, он должен понимать, что я не адвокат». «Боже, я ненавижу адвокатов», — хмыкает он. «Хм, может, он еще не сложил два и два?» «Да, вы и все остальные». Говорю я, вставая приводя себя в порядок настолько спокойно, насколько могу. Я уже почти закончила. Спасибо, шериф. Я буду... Я оглядываюсь на Нейтона, который поднял брови. Я вернусь после консультации с моим специалистом. «Не торопитесь», — говорит шериф МакКонал, опускаясь в мягкое кожаное кресло Нейтона с явным удовольствием. Он откидывается назад, кладет ноги на стол из красного дерева и складывает руки на животе. Уходя, я пытаюсь отправить Нейтону безмолвное сообщение. Я вернусь. «Не оставлю тебя здесь в таком положении. Я освобожу тебя. Очищу твое имя». Не знаю, понял ли он что-нибудь из этого. Оказавшись в уединении лифта, я прислоняюсь к стене и зарываюсь лицом в ладони. «Ну и дела. Что мне делать? Я должна просто собрать все улики, которые есть против меня, чтобы очистить Найтена и предоставить их шерифу. Я сдамся. Я... Но это выдаст маму и моих тетушек. В глазах закона моя семья очень, очень виновна». И вдобавок к возвышающейся куче бедствий, Агуан не был мертв, когда мы нашли его в холодильнике. Он умер, находясь внутри него, что означает, что я не единственная, кто убил его. Это сделала вся моя семья. Может, мне удастся выкрутиться так, что виновной окажусь только я? Может быть, я обманула всю свою семью, пробралась на кухню старшей тети и спрятала тело в ее холодильнике без чьего-либо ведома? Да, это может сработать. Волнение и страх зашевелились во мне. Возможно, у меня получится. Я сяду в тюрьму на очень долгий срок, но я заслуживаю больше. По крайней мере, впервые в жизни я приму решение самостоятельно. Не потому, что уступила желаниям мамы или семейному долгу, или еще чему-то. Думаю, я, по крайней мере, смогу почувствовать себя хорошо. На вестибюле огромные деревянные окна закрылись, чтобы защитить здание от бури, что полностью преображает это место, превращая его из тропического рая в замок с закрытыми ставнями, на которые обрушиваются свирепые ветры и дождь. Настроение мрачное. Я не в курсе, как много знают сотрудники отеля об аресте Нейтона, но, очевидно, все они понимают, что что-то идет не так. Хотя они вежливо улыбаются мне, когда я прохожу мимо. Выражения их лиц напряжены и скованы страхом. Я быстро иду по коридору, который ведет к номерам. Сначала мне нужно вернуться в свой номер и переодеться, избавившись от этой мокрой одежды. Потом я попрошу маму пойти со мной к старшей тете, где я расскажу всем о своем плане взять на себя вину. Я делаю большой вдох. Будет нелегко убедить их. Мама наверняка стопроцентно расплачется. Старшая тетя разозлится и станет настаивать, чтобы я слушала старших и позволила им решить эту проблему. Вторая тетя, вероятно, примет какую-нибудь странную позу тайдзы, а четвертая тетя помашет своими пернатыми ногтями и скажет, чтобы я перестала быть такой мелодраматичной. Но я настроена решительно. Никто не сможет остановить меня сделать правильный выбор. У своего номера я достаю карточку Нейтана и провожу ей по дверному замку. Дверь открывается со щелчком, и я толкаю ее. «Мам, можно мне чаю?» Остальное, что я собиралась сказать, замирает у меня на губах, и я застываю на месте, когда дверь захлопывается за мной с последним щелчком. Все мои планы, все мужество, которое я накопила за последние несколько лет, все вытекает из меня, оставив пустоту. Потому что на кровати сидят мама и все мои тети. Их руки связаны вместе, а позади них с пистолетом, направленным на их головы, стоит Марин. «А, Мэнди!» говорит она и взмахивает руками так, что пистолет направляется уже прямо мне в лицо. Теперь мы можем начать как следует. Похоже, кто-то все-таки способен помешать мне сделать то, что нужно.